Глава 22. Часть 1. Октябрь стал сплошным разочарованием. Во-первых, меня нервировали индивидуальные занятия. После летнего перерыва вхождение в прежнюю колею давалось с большим трудом. Конечно же, я оказалась нерадивой ученицей и на каникулах уделяла время отдыху, а не тренировкам интуиции. Покажите хотя бы одного студента, который добровольно истязает извилины, когда все нормальные люди подставляют телеса солнцу и ныряют в бассейн с вышки». Поэтому в обучении произошел регресс, и забытое восстанавливалось с великими трудностями. Преподаватели, назначенные министерством, вели себя деликатно и не глумились над моим увечьем. Наоборот – Когда удавалось выполнить задание, они радовались, словно выиграли в лотерею миллион висов и хвалили, вдохновляя к дальнейшим свершениям. Разве можно считать успехом, если с понедельника по пятницу все валится из рук, а в субботу ни с того ни с сего решаются 9 из десяти задач? Единственный плюс состоял в том, что теперь телохранители не сверлили взглядами, сокрытыми за темными стеклами очков. Одно время я возлагала надежды на полиморфизм, ведь каждая полнолуние обострялись все виды осязания, а они помогли бы почувствовать волны. Но, увы. Как оказалось, мало иметь тонкое чутье. Нужно уметь пользоваться животными навыками. А кто бы меня научил? Поклоняясь круглому оку луны, тело предпочитало отдаваться древнему как мир инстинкту. Но едва сознание прояснялось, второе «я» тут же уступало место здравому рассудку. С полиморфной составляющей исчезали и сверхспособности. Но однажды на занятия по развитию интуиции случилось нечто невероятное. Старичок-академик, как всегда, предложил мне надеть повязку на глаза. По условиям задачи, вошедшей в разминку, причем устойчиво нерешаемой и от унылой задачи, надлежало сконцентрироваться, увязать все органы чувств, после чего поймать две волны и вызвать их возмущение. Правильному движению рук меня обучал Мел, обычно по вечерам перед сном. После возвращения из Моца он не отказался от идеи искусственного висорадства, которая позволила бы мне, опираясь на математический расчет и логику, управляться с заклинаниями низших порядков. Под контролем Мела Я загробастывала невидимые волны и мучила их, пока плечи не начинало тянуть от отдачи. И тогда учитель принимался за расслабляющий массаж. Мэл показывал и двухуровневые заклинания, но они не подчинялись мне. Схватить одну волну еще куда ни шло, а вот поймать две волны и вызвать действенное возмущение – это приравнивалось к чуду. И день-то был как день ни магнитных бурь, ни солнечного затмения, ни нашествия пришельцев из космоса. Но вышло так, что, будучи с завязанными глазами, я уверенно проделала пасы и услышала негромкие аплодисменты. «Восхитительно! Удивительная твердость движений! Навыки возвращаются к вам!» восторгался искренне старичок-академик. Свободной рукой я стянула повязку с глаз. В правой ладони завис Люксиканди. Маленькая, но достаточно яркая лампочка. С учетом того, что возвращение навыков мне не грозило, созданное заклинание удивило безмерно. Меня не ударило током, не стукнуло озарением, не открылся третий глаз и не нашептал внутренний голос. Я всего лишь вытянула руки и выполнила заученные движения. Вот и все. Повезло, что волны попались. Счастливая случайность оказалась одиночной. На то она и случайность, чтобы не превращаться в закономерность. Но имеющегося результата оказалось достаточно, чтобы преподаватель разорялся оптимистичными лозунгами. «Это прорыв!» – не уставал он повторять. «От малого к великому, через тернии к звездам!» Чем активнее восхищался старичок-академик, тем неувереннее я себя чувствовала. Смотрела на свои руки и думала, «Ложь будет моей вечной спутницей». Сначала я притворялась той, да не той, а теперь фальшиво радуюсь, что навыки возвращаются. Кстати, они вернулись и пропали. В течение следующей недели мне не удалось создать ни одного двухуровневого заклинания. Но преподаватель не унывал. «Это прекрасный результат. Маленький камешек покатился с горы». Не сегодня-завтра он увлечет за собой большие камни, и когда-нибудь произойдет камнепад. В моем понимании «когда-нибудь» означало бесконечность. Мел, которому я поведала о созданном люксиканди высказался в том же духе, что и преподаватель, и заявил с видом мудрого старца, что только набив кровавые мозоли, можно чего-то достичь. — А мне это нужно? — Не хочу мозоли. — Ручки жалко. Препод говорил, что можно стимулировать способности, но мне запретили. И правильно сделал. Стимуляторы – опасная штука. При стимуляции активность мозга резко возрастает. Бывает, увеличивается до 60-80%. Это раза в два больше, чем возможности среднестатистического виссарата. Но за все нужно платить. Во-первых, возникает зависимость. Ломка без очередной дозы. Во-вторых, организм привыкает, и объем дозы неуклонно увеличивается. В-третьих, даже самое безопасное средство имеет последствия. Сначала происходит резкий скачок мозговой активности, а потом падение вниз. Притупляется слух, зрение, обоняние, мучают головные боли, не говоря об общем ухудшении здоровья. Нагрузка ложится на печень, на почки, на сердце. «Зачем же он заикался о стимуляции?» – изумилась я. «Наверное, подразумевал микроскопические дозы, цель которых – подтолкнуть в нужном направлении. Но и в таком случае мозг начинает лениться, ждет помощи и не ищет решений самостоятельно. А это самообман. Нужно надеяться только на себя». Мел рассказал, что на контрабандном рынке гуляют разнообразные поддельные сыворотки, похожие на ту, что использовали при виссаризации. Нелегальные препараты создаются в подпольных условиях, далеких от стерильности. К тому же подозрителен состав намешиваемых суррогатов. До сей поры ни одному из контрабандных средств не удалось и наполовину повторить рецептуру официально замороженной сыворотки. У депов накоплена приличная статистика, когда желающие увидеть волны получали инвалидность или умирали. Бывало, что кровь распадалась на составляющие, или внутренние органы превращались в желе, или мозги вскипали самым натуральным образом. Бр. Жуть! Явно не мой метод. «Значит, нужно запастись легкопластырем от мозолей», — вздохнула я. И мозоли зарабатывались. Двухуровневые заклинания осваивались медленно, со скрипом. Зачастую неделями не получалось отворить что-либо путевое — а иногда за раз выходило по два заклинания. Во-вторых, месяц оказался богат на дни рождения. «Приспичило же Араве народу родиться в октябре!» — ворчала я. «Сама посуди. Зимой делать нечего. Трескучие морозы, дороги заметены. Ленись на здоровье и лежи на печи, и делай новых людей. Поэтому в сентябре-октябре наблюдается пик рождаемости» пояснил мэл ишь знаток демографических тонкостей хотя любит поваляться на печке вне зависимости от времени года ну ладно без стыда и смущения скажу что мой день рождения меня нисколечко не утомил что не говори а я получила первый стоящий праздник за всю сознательную жизнь мэл подарил новый телефон во всех смыслах новый последняя модель писк моды со встроенным фотоаппаратом, видеокамерой, музыкальным проигрывателем, телевизионным и радиоприемниками, с наушниками, диктофоном, возможностью чтения книг с экрана и набора текстов. Стоит ли говорить, что мне запретили допытываться о стоимости подарка? «Гош!» – выдавила я ошарашенно, крутя в руках розово-перламутровый обмылок. «А звонить-то по нему можно?» «Нужно!» ответил солидно даритель. Он перебросил на новый телефон весь мой список контактов, добавил номера экстренных служб, а также свой рабочий номер, номера родственников, деда и отца и подключил их к горячим кнопкам. «Зачем?» – удивилась я. «Неужели у меня на лбу написано страстное желание пообщаться с Милешиным-старшим?» «На всякий случай», – пояснил Мел. «Вдруг охранники поведут себя неадекватно?» — Надышатся синдромом и поставят твою жизнь под угрозу. Тогда без раздумий связывайся с отцом. Нажмешь на пятерочку и значок вызова. — Нашел простушку. Я еще не совсем тютюкнулась, чтобы звонить начальнику депов и пищать, задыхаясь от страха. — Помогите! — Ни за что. Но на всякий случай покиваю, соглашаясь с Мэлом. Кстати, ко дню рождения от семейства Милешиных Доставили роскошный букет пурпурных роз, а от моего родителя гибридные радужные хризантемы. Большие шары переливались всеми цветами радуги, а через неделю иллюзия развеялась и закрепилась на лепестках пестрыми клоунскими кляксами. Курьер принес корзину с цветами и отрубли. Вернее, не от него самого, а от службы распорядителей. мэл повертел безликую желто-зеленую карточку с надписью в завитушках – с днем рождения, но не стал комментировать. Праздник пришелся на воскресенье, и Мэл заранее забронировал места в вулкана в расчете на привычную компанию золотой молодежи. Я пригласила Афу с братьями Чиманцевыми, но они отказались под предлогом занятости. Надуманная причина или нет, но интуиция подсказывала мне, что бывшие соседи по общаге, Чувствовали себя не в своей тарелке, получив приглашение в дорогое столичное заведение. А Вива сказала, что клиенты не будут ее ждать. Да и не резон смешивать деловые и дружеские отношения. Пусть даже поводом является день рождения. «Выпью на брудершафт, а потом совесть не позволит брать с тебя оплату», пошутила она в свойственной циничной манере. «Коли гора не идет к Магомету, то Магомет с радостью бежит к горе». Наплевав на вулкана и компанию великосветских деток, я объявила Мелу, где и с кем хочу отметить свой настоящий день рождения. Как ни странно, Мел не стал возражать. Таким образом, напросившись к кафе с Симой и прихватив из общаги второго Чиманцева, мы завалились шумной толпой к парочке на квартиру и устроили праздник живота. Хозяева подарили мне часы с кукушкой. Настоящие, работоспособные. Кукушка оказалась секретом. Могла просто куковать, а могла дополнять словами, например, «Сообщаю сигналы точного времени! Ку-ку! Ку-ку!» А по утрам, как выяснилось позже, верещала «Ай, два рота! Подъем! Ку-ку! Ку-ку!» И вообще редко повторялось, выдавая каждый час новые перлы. Сима, вручая подарок, пояснил с гордостью, что кукушка запрограммирована на миллион комбинаций и заверил, что внутри установлена вечная батарейка. Он завел ключиком часовой механизм, и устройство затикало. Я восхитилась и от умиления чуть не расплакалась. Но когда на следующее утро подарок завопил в несусветную рань «Ай, молоко убежало!» и за кукукол мне стало не до восторгов. Метнувшись со сна на кухню, я ушибла ногу о косяк и боль отрезвила. «Какое молоко в шесть часов утра!» А Майл бросил в кукушку подушкой. «Эх, мои наручные часики с гномиком куда приятнее показывали время. Молчаливо и ненавязчиво». Кукушка оказалась несгибаемой и неубиваемой. Повернув ключик, Сима запустил вечный двигатель. Днем механическая птичка сообщала. «Тихий час настаёт! Ку-ку! Ку-ку!» А вечером просвещала «Детское время стекло Ку-ку! Ку-ку!» Или поучало. «Спать пора, малыши! Ку-ку! Ку-ку!» На следующий день Мелл потребовал выбросить часы, после того, как в пять часов утра кукушка сообщила. «Я сосед снизу! Вы нас залили! Ку-ку! Ку-ку!» Но я отказалась. «Мне ещё никто не дарил подарки!» Тем более с неожиданностями. Мел не стал спорить, чего доброго разревусь, зато устроил охоту на кукушку. Птичка оказалась юркой и резво пряталась за дверцами. Однако после трех часов бдения Мэл победил, надев таки на клюв резинку от пищевого пакета с зеленью. Теперь кукушка издавала нечленораздельное мычание вроде мургл и, отработав, как полагается, исчезала в своём домике. — Заслужила, — сказал Мэл птички вешая часы на кухне, подальше от спальной комнаты. — Радуйся, что не стала чучелом. На работе Франц Иосиф вручил мне перо, скромный, но приятный подарок. Сто пятнадцатый тоже поздравил, зачитав зычным голосом белый стих, и презентовал перо. И Матусевич преподнес перо. И старичок-академик пожелал успехов, вынув из кармана перо. И вообще, встречные и поперечные коллеги по цеху завалили подарками, перьями всех мастей. Меня растрогало чужое внимание и участие. Получился самый чудесный день рождения на свете. На моем рабочем столе в лаборатории обнаружилась коробочка, в которой лежало яблоко, обвязанное красным бантиком. Я рухнула на стол. Яблоко из пророчества, предсказанное оком. Следующее видение реализовалось, и года не прошло. Чей это подарок? Кто заходил в лабораторию, покуда на практических занятиях из меня лепили висорадку? — Много народа мелькало, — развел руками Бракгаузен. — Не припомню точно. Яблоко пахло чудесно. Летом, душистыми травами, медом как и букеты, что присылали зимой в медстационар. Сердце ёкнуло, замерло и тревожно забилось. Подняла голову та, что стала моим вторым я. Насторожилась, до да поздно. Меня уже не было в лаборатории. Сдуло. Унесло. Я стояла на вершине холма, подставляя лицо ветру, и юбка до щикола так трепалась парусом. Сделав ладонь козырьком, оглядывала с высоты косогоры, овраги, поля, рощи, свежую пахоту и озимые. Левым краем идет темная кайма леса. У горизонта далекая гряда гор со снежными шапками. Солнце в зените и косяки перьевых облаков. Блеск звонкой речушки, в которой ивы получат длинные косы. Заливной луг с пятнами васильков и ромашек. Он идет ко мне. Приближается. Гладит. Ласкает рукой полевое разнотравье. Этот мир мой. Он дарит его мне кладёт к моим ногам, бери и владей. Очнувшись, я поняла, что щеки мокры от слез. Долго плескалась у раковины, а краснота не проходила с глаз. Надо бы сделать холодные примочки. Взяв нож, разрезала яблоко на дольки. Первая долька мне, и вторая мне, и третья тоже, и четвертая. Нельзя делиться ни с кем, а с ним и подавно нельзя. Жевала механически и смотрела в окно. Чертовски соленая осень. Цветы, что приносили в стационар, были от него. А я не догадывалась. Разве неожиданное открытие что-то меняет? Он будет ждать. До конца жизни, как показала пророческая око. И неважно, куда нас забросит судьба. Октябрь навсегда сохранит вкус этой осени на губах. Свой выбор я сделала давно. Простите, Альрик Герцевич, за все. Сегодня город давил на меня, душил за горло, лишал воздуха, надел каменный мешок на голову. Мел подошел и притворил окно на кухне. Осторожнее, простудишься. Почему сидишь в темноте? Что случилось? Ты сама не своя. Говорила, день прошел хорошо. Кто-то обидел, я замотала головой и уткнулась в его грудь успокаиваясь размеренным стуком сердца снова жар хотя неделя не прошло луна идет на убыль неужели заболела встревожился мэл я потянула его в комнату к креслу, чтобы устроившись на его коленях пригреться и задремать, вздрагивая во сне непонятно от чего чтобы сбежать от тоски сдавившись сердце стальным обручем. примечание автора Люксиканди Перевод с латинского «Световой сгусток» ДП, ДП. Разговорная, жаргонная Департамент правопорядка